Глава одиннадцатая. Ассандер б о р к Капитан, они на пристани. б о ц м а н стоял в дверях каюты, закрывая своей коренастой фигурой весь проем. Наконец-то. Команда? Все на местах, капитан. Шхуна готова отчалить. Хорошо. б о р к бодро поднялся на палубу и прошел вдоль ф а л ь ш б о р т а к тропу. Он не знал, чего ожидать, его немного лихорадило. А Сандра с уже позабыл это чувство предвкушения приключений. Пирс внизу почти весь был заполнен капюшонами. Несколько десятков человек в коричневых, зеленых, серых островяческих капюшонах. Многие держали в руках посохи с самыми замысловатыми н а в е р ш и я м и Было необычайно тихо для такого большого скопления людей. Если бы это были горожане, стоял бы обязательный торговый г о м о н Сейчас же только чайки п р о н з и т е л ь н ы м и вскриками тревожили прохладный воздух над мачтами. Асандр застегнул латунную пуговицу с вороном на груди. Северо-западный муссон унес в черашнюю жару, з а п а х н и л их водоросли и р ы б ь й требухи, напоил гавань свежестью. Он обещал бодрость в морской работе и хороший ход судну. п р и с л а н н й е ч а р а с л у ж к а с к а з а л готовиться к походу на восток. Значит, ветер будет попутным. Бьорк до сих пор не знал цели рейса, не знал даже количество пассажиров и их состав. А может, дело касалось доставки какого-то груза. Посланник был немногословен. Служка только попросился проводить его по кораблю, осмотрел пассажирские каюты и не смело спустился в трюм. И все же Бьорк не ожидал увидеть сегодня на пристани такое количество чародеев. У него н а д п е р е н о с и ц е й появилась озабоченная складка. Неужели они все собираются отправиться в путь? Капитан знал, что утренняя звезда позволит их всех как-то разместить, но путешествие вряд ли можно будет назвать комфортным. Что же это может означать? Выглядит как великое переселение магов. Их же здесь не меньше двух д ю ж и н Толпа людей в капюшонах качнулась, как волна, и раздалась в стороны. Прямо посредине пирса два человека несли за ручки металлические н о с и л к и с лорцом в качестве груза. Было невозможно не заметить, что чародеи стараются держаться на расстоянии от ковчега. Они поспешно р а с с т у п а л и с ь когда он двигался мимо них, и опять смыкались, когда он проплывал дальше в руках насильщиков. Перед л о р ц о в м опираясь на посох, шествовал верховный м е й с т е р вдовьих островов Вон. С тех пор, как а с с а н д р видел его последний раз десять лет тому назад, борода чародея стала еще длиннее. Теперь ее растрепанный кончик волочился по камням пирса. Дойдя до переброшенного с корабля на пирс трапа, процессия остановилась. Вон сделал еще несколько шагов вверх по сходням и, сравнявшись с толпой, развернулся. Бьерк стоял еще выше, у него за спиной у фальшборта. Над капюшонами раздался необычайно звучный голос Вона, и обращение его к чародеям было тоже весьма необычным. "Слепцы", сказал он, поднимая обе руки. "Я оставляю вас в вашей темноте". Вы скоро узнаете, что разум ваш изменил вам. Посмотрите на себя, в кого вы превратились: в к о с т о п р а в о в в к о н о в а л о в и п о в и т у х В этом ваше высокое призвание: обслуживать человеческих сатрапов и их народ, самозабвенно п о г р я з ш и й в рутине жизни. Для этого мы о т р е ш а е м с я от мира и штудируем древнее мастерство. Последний раз я призываю вас очнуться и открыть ваши незрящие глаза. Тот, кто сейчас последует за мной, будет творить историю. Это последняя возможность оставить выхолощенные стены замка Ригата и подняться на борт корабля, везущего в легенду. Все это мы слышали. Из толпы капюшонов вышел высокий старик с поюношески прямой спиной. Но кто говорит нам эти слова? Наш уважаемый мейстер и друг Вон или его болезненная старость в этом к о в ч е г е Он поднял посох и указал и м на ларец. Это тебя я призываю открыть свои глаза. Посмотри, кто завладел твоими мыслями. Ты или это? На глазах б ь о р к а происходил какой-то глубокий разлад среди чародеев. Может быть, он зрел давно, и сейчас а с с а н д р увидел его кризис, а может, он только начинается. Как устроено сообщество магов, было тайной для б ь о р к а Мгновение поколебался и предпочел вернуться к своим обязанностям. Все это было не очень приятно, но он заранее был на стороне верховного чародея. Разве можно было забыть, чем он обязан мистеру Вону и этому давно оплаченному контракту? Возможно, только благодаря этой сделке в его жизни опять появилась Альда и малышка Узона. Он выполнит свои обязательства, чего бы это ему не стоило. Моряк привыкает к риску. Это просто часть жизни, как само море. И не его дело разбираться в расприх обитателей регата. Он был на носу, когда пассажиры зашли на борт. Их оказалось вовсе не так уж и много. Вместе с верховным чародеем на палубу поднялось всего четыре человека. Двое в капюшонах, низко надвинутых, наклоненные головы, словно не намеренно скрывали свои лица, держали на носилках ковчег. Еще одним был в ч е р а ш н и й с л у ж к а инспектировавший корабль. И еще один за спиной Увоона по повадке был похож на телохранителя. Высокий с широкими плечами и сильными бедрами. У него было темное лицо южанина с крупными чертами, немного приплюснутый нос с широкими ноздрями и пухлые губы. Капитан разместил своих пассажиров в лучшей каюте на корме. Мистеру Увону он уступил свою личную каюту в трансе. Чародей поселился там со своим телохранителем. б ь о р к видел, что туда же занесли н о с и л к и с ковчегом, и лорес был в о д р у ж е н посреди помещения на обеденный стол. Капитан давно решил, что если Воон сам отправится в это отложенное путешествие, мистер почувствует, что он особый гость. Сам а с а н д р пока перебрался к своему первому помощнику Винветури. с к о р е как он и ожидал, б ь о р к а пригласили в его бывшую каюту. Он прошел мимо отступившего в сторону черного слуги и увидел мистера Воона, сидевшего на угловом диване. В окне за его спиной покачивалась опустевшая пристань. Чародей был погружен в свои мысли и выглядел немного растерянным. Мистер б ь о р к встал перед воном, о заложив руки за спину. Чародей перевел на него взгляд и слабо улыбнулся, собрав черные брови домиком. с а д и т е с ь капитан. Он указал на диванные подушки. Это ведь ваша каюта, я вижу. а с с а н д р в с п о м н и л движение этих черных бровей жуков и предпочел перевести взгляд на строгие обводы островляби. Я капитан с удовольствием узнавал новости о вас. Дела шли неплохо, не так ли? Вы восстановили свое фамильное гнездо. Да, красный зубец. Сдержанно ответил б ь о р к Славно, славно. Взгляд ч е р о д е в вдруг остановился на лорце. Лицо его смягчилось, и брови поползли в разные стороны. Уголки рта опустились. б о р к бросил взгляд на стол. л а р е ц был сделан из темного металла и тускло поблескивал в свете и з о к о ш е к Мы отправляемся в рейс? – спросил он, выждав некоторое время. Да, мы идем на восток, капитан, – вело ответил чародей. Как далеко на восток? Держите курс на драконий хвост. Ветер будет попутным, это я вам обещаю. Вон, перевел взгляд на с а н д р а Жуки поползли друг к другу. Так далеко, острова драконьего хвоста и даже дальше. Засмеялся в о н вдруг оживившись, но потом оборвал свой смех и спросил уже серьезным голосом: Могут быть какие-то проблемы с кораблем или с командой? У нас был контракт, вы получили щедрую оплату, более чем щедрую, подтвердил а с а н д р Вы можете не беспокоиться. Утренняя звезда доставит вас туда, куда вы пожелаете, но я не знаю навигации за этими островами. Никто еще не ходил так далеко на восток. Он ожидал еще каких-то пояснений от чародея, но их не последовало. Во, он опять был погружен в себя и только покивал головой. На взгляд Асандра за эти годы он сильно изменился, и дело было не в длине бороды. Чародей то реагировал очень оживленно, и тогда даже скулы под его желтоватой кожей разовели. то впадал в какую-то отрешенную задумчивость. Лицо мейстера при этом становилось неприятно равнодушным, б л е к л ы е глаза смотрели сквозь собеседника. б ь о р к ожидал дельного и подробного разговора, каких-то объяснений, может быть инструкций или хотя бы расчетливой уклончивости в ответах, а не этих пугающих скачков настроения. Капитан поколебался и встал с дивана. Теперь мне нужно дать необходимые распоряжения. Мы поднимаем якоря? в Он глянул вновь, теперь вдруг энергичным взглядом, и скользнул на пол. Он нагнулся над массивным к о ф р о м и выудил оттуда свернутый в трубочку кусочек желтого пергамента. Следуйте к острову Денеш, он протянул свита Кассандру. Капитан развернул документ. На маленьком кусочке кожи была нарисована очень подробная карта восточной части Северного моря. Вдовья острова находились в самом левом углу. И вместе с к о р а б и е й к л е ш н е й служили з н а к о м ы м ориентиром. Вот идет драконий хребет, и рассыпается грядой островов в Северном море. На имеющейся в его распоряжении самой лучшей карте были нанесены только три драконих острова, и Асандр понимал, что это только условное обозначение, а не реальные очертания. Но на этом кусочке пергамент было изображено более дюжины островов с детальной прорисовкой береговой линии. И некоторые крупные острова имели даже названия. Первый из них, самый западный, носил имя Денеш. Этот остров хороший ориентир, добавил Вон. На нем много грязевых вулканов, и ветреную погоду он пускает длинные белые дымы. Но мы пойдем и дальше. Вы сказали, что гораздо дальше драконих островов. Какая же у нас цель? Куда мы направляемся? Капитан рассматривал лабиринт проливов. в е д у щ и й через острова и очертания запретного берега дальше на восток уже за хребтом. Замысловатый фьорд вдавался г л у б о к о в материк. В конце залива стояла точка, и был нарисован синий якорек. Рож, прочитал Бьорк. Неужели это город, мистер? Порт за драконьими горами – это наша цель. Держите курс на Денеш, повторил Вон и вяло махнул рукой. Проходя мимо черного слуги Бьорк почувствовал на себе его внимательный взгляд. Действительно, весь день дул свежий попутный ветер. Утренняя не шла, летела на всех парусах и делала не меньше шестнадцати узлов. При этом команда почти бездействовала. б о ц м а н для порядка отправлял матросов на Марсовые проверить верхний такелаж, но за целый день нужды менять паруса или переставлять клевера не возникло. Пассажиры у т р е н н и е оставались все время в каютах и занимались своими делами. Какими бы они ни были, за штурвалом стоял помощник Ассандра, как уже давно повелось. В первый и последний день Винве три сам в охотку вел судно. б ь ю р к проходя по кораблю в сопровождении ревнующего к делу б о ц м а н а поднялся на мостик. Утром помощник не смог скрыть удивления, когда капитан сказал ему, куда направляется шхуна. Винве три ходил с б ь ю р к о м по морям уже восемь лет и пять последних из них в качестве помощника капитана. Хотя родом Ри был из простой р ы б а ц к о й семьи, а с а н д р давно нашел с ним общий язык, полностью доверял ему. Рассказывал он помощнику и про отложенный контракт и про щедрую оплату, умолчал только про то, как мистер выуживал из него своими бровями далекие детские воспоминания. Когда они увидели в заливе Ар проснувшиеся д е р е в о Титанов, Ри тоже знал, что пришел час для выполнения обязательства. С того времени он гадал, что за особенная миссия им предстоит. Но поход на восток этого они не предполагали, и в и н в е т с утра все еще находился во взбудораженном состоянии. Даже рукоять тяжелого штурвала не о т в л е к а л а его от мыслей. Никак не могу поверить, капитан, что мы и в самом деле идем на восток от вдових островов. В этой части великого океана не бывает рейсов. Самые отчаянные рыбаки Ригата заплывают от своих берегов не дальше одного дня на восход. Может быть, в глубокой древности кто-то и ходил в этих водах? Если только сам Краснобородый Рейк, иначе как вообще могли появиться на картах драконьи острова? Но с тех пор кому и зачем могло это понадобиться? Краснобородый Рейк, проговорил Бьорк. Если и так, то вряд ли он бывал на самих островах. В балладах об этом не говорится, капитан. Ведь теперь по всем тавернам барды будут петь сказания о нашем походе. п о м я н и т е мои слова, оживился Винвет. Думаю, что никто из морских волков даже не слыхивал про Денеш. Мой отец любит п о с и ж и в а т ь ненастными вечерами за кружкой эля под песнями н е с т р е л я К какого же будет ему услышать песню о своем сыне? Только вот еще что: обязанности первого помощника заговорили в нем. Вы же сами предполагаете, что не д р а к о н и и острова наша конечная цель. В таком случае нам нужно будет на островах пополнить запасы пресной воды. И неплохо бы еще и запастись провизией. Неужели ты винвет думаешь, что там будут купцы готовы продать тебе свежий к о з л я т и н ы и хлеба? Ответил на это б ё р г Не зря мы загрузили четыре бочки ворвани. В крайнем случае с голоду мы не умрем. Я сбежал из родной деревни, ч т о б больше никогда в жизни не ест ь эту гадость. Сморщился моряк. Гости не выходили на палубу? Спросил капитан. Сидят странцы. И хорошо, капитан. Это, конечно, честь перевозить самого верховного м й с т е р а и мы потом будем этим хвастаться нашим будущим к л и е н т а м Но лучше пусть они как можно дольше времени проведут там у себя, подальше от нас. Тебя смутил черный слуга м й с т е р а Действительно внушительный малый, настоящий сифасский витязь. Не, то, что я понимаю, того я не боюсь. Но вы видели этих в надвинутых капюшонах, которые несли н о с и л к и с сундучком? А что с ними не так? Я их особо не р а с с м о т р е л да и не мудрено, они были закутаны в свои тряпки с ног до головы. Руки. Я видел только руки. Ри убрал с тяжелого штурвала одну руку и показал свою кисть. Бьюрг дал продолжение. Они синие, как болотная глина. И еще мне показалось, что они беспалые. Не хватает по одному пальцу здесь и здесь. с а н д р пожал плечами, и Винвет поспешил добавить. Дизак заносил к ним в каюту т ю ф и к и и видел кое-что странное. Что же это? Этот малый, что приходил вчера с инспекцией, поливал их водой прямо из кружки, а они сидели на полу как куклы. Да, действительно странно, сказал Бьорк. Надеюсь, что мы переживем этот рейс и этих пассажиров, и они не погубят корабль. Верховный чародей впервые появился на палубе только через два дня пути. Уже была ночь. Селена плыла в черных морских водах по правому борту. Она бесшумно разваливалась на серебристые осколки и снова собиралась в единый диск волнами, разбегающимися от носа стремительно летящие утренней. б и о р г стоял в о з л е борта. Было совсем тихо. Конечно, привычно поскрипывали туго натянутые ванты, шелестела вода вдоль корпуса, иногда глухо хлопала наверху парусина, но эти звуки ухо уже не отмечало. б о с о с м а н докладывал ему з а м е р а х скорости, и Асандр укладывал все это в свою память, чтобы потом рассчитать пройденный за день путь. Вон подошел и встал рядом, пристально вглядываясь в звездную темноту неба. Черный слуга т е н ь ю занял свое привычное место за спиной господина. Мы быстро идем, капитан. Вы довольны? – просил чародей. При этом ветре еще два таких дня, с а м ы е б о л ь ш и е три, и мы увидим драконьи острова. Вон покивал головой. Он явно что-то выискивал глазами в темноте. Я Сандер проследил за его взглядом. Только мерцающие звезды и едва видимая дымка облака. Но вот какая-то тень промелькнула по небу, закрывая н а м и г синюю горошину яркой звезды. И над головами раздалось хриплое воронье карканье. Тень крупной птицы сделала круг над мачтами и хлопая крыльями опустилась на р е ю нижнего брамсаля. Спускайся! Вдруг зычно выкрикнул воон. и ударил посохом по палубе. Птица тревожно каркнула и передёрнула блестящими крыльями, но осталась на месте, хотя даже моряки вздрогнули от неожиданности. Спускайся, подлый куриный семя, сюда к в и л у м Опять скричал Вон, и воздух вокруг н а в е ш и е я посоха засветился зеленым. б о ц м а н пробормотал сквозь зубы р у г а т е л ь с т в о и попятился в сторону. в о р о н недовольно каркнул и тяжело спрыгнул вниз, раскрывая широкие крылья. Высокий слуга вытянул мускулистую руку, и птица спланировала на нее, выпуская хищные когти. Ворон сердито посмотрел на птицу и, не сказав больше ни слова, направился назад на корму. Слуга последовал с птицей на руке за ним. Ой, д у к меня п о б е р и сказал б о ц м а н когда за ними закрылась дверь. Я сам чуть не прыгнул к нему, когда он стукнул своей деревяшкой о палубу. Вы знаете, капитан, что это за птица была? Это черный ш е п т у н Ты уверен? Я д у м а л что ш е п т у н ы бывают только в сказках, которые р а с с к а з ы в а ю т Неньки, сказал Бьорк. Но в действительности он был под большим впечатлением от увиденного. Это было несомненное настоящее волшебство. Птица, вынырнувшая из черного неба. Мертвенный зеленый отцвет на п о с о х е Он не знал восхищаться происходящими чудесами или пугаться за себя и своих людей. И я так думал, что только в сказках, ответил б о ц м а н хотя сестра моей матери уверяла, что в детстве видела ш е п т у н а и даже просила у него судьбы. В сказках черный ш е п т у н прилетает только к прекрасной принцессе или г е р о ю н а перепутье, заметил Асандр. Он сейчас вспомнил, что в детстве в далеком Капертауме мечтал, что с небес спустится мудрая птица и соединит его судьбу с синеглазой Альдой. Конечно, этого не произошло. Не помог и атакующий ворон на их фамильном гербе. Мальчиком он тогда подумал, что это от того, что он не настоящий принц. Да моя тетя была просто дочкой мельника, хотя и очень красивой. И конечно, я ей не поверил. сказал б о ц м а н Но ведь вышла же она замуж за настоящего рыцаря из вольных всадников. Опять открылась дверь, и на палубе появился черный сифасец с птицей. Слугач р о д и е я поднял руку выше. Ворон тряхнул головой, недовольно сказал к р у х и прыгнул боком за борт. Раздался звук сильных крыльев, но их обладатель больше не показался на глаза людей, исчезнув в черноте ночи. На следующий день об этом событии уже вела пересуды вся команда, и б ь о р к не осуждал их. Он и сам рассказал об эффектном прибытии к чародею Чёрного шептуна своему помощнику Ри. Тот очень сожалел, что не был тому свидетелем. Я бы не растерялся. Нужно было задать шептуну любой вопрос, и ответ был бы обязательно правдивым. И чтобы ты спросил, п о интересовался б ь о р к Это же так просто. Где во имя морских богов закопан ближайший пиратский клад? Эта же мысль похоже посетила и остальных моряков. Но вечером того же дня на глазах уже всей команды произошло еще одно событие, которое затмило предыдущее. Был третий день похода, и большая часть команды собралась на носу корабля. Старый матрос Корти проводил обряд, посвященный Тритону. Еще трое уроженцев б е с к а н и и помогали ему. Остальные участвовали из чувства товарищества или из с у е в е р и я Сладкий дым воскурений разносился свежим ветром по всей палубе. Внизу в и н в е т р и и матрос Дизак под руководством б о ц м а н а осваивали снасть для ловли угрей. Они растянули шелковые нити между ф о к м а ч т о й и бортом и навязывали стальные крючки с приманкой. Внезапно распахнулась дверь в кормовые каюты, и на нижнюю палубу вышел один из насильщиков ковчега. Он тяжело ступал по доскам, лицо его было скрыто под низко надвинутым капюшоном. Двигался он прямо на рыболовную снасть. б о ц м а н Рифак заволновался первым. Он был заядлый рыболов, окрученные шелковые шнуры продавались за звонкую монету. Эй, ты пугала, разуй глаза! закричал он, разгибаясь от ч а ш и с приманкой. Но пассажир на это никак не отреагировал и через два следующих шага влетел в натянутую рыболовную снасть. Десятки крючков надежно впились в грубую ткань сутаны. б о ц м а н с проклятиями схватился за голову, дезакупал на четвереньки и пополз под леской, пляшущими крючками на п е р е в е с носильщику. Но тот ни на что не обращал внимания и продолжал свое разрушительное движение. Леска натянулась, ткань с треском поползла с его тела и появилась бугристая сизая голова и такое же сине-серое плечо. Дизак замер и крабом попятился назад. Ботсман в глотке застрял очередное о ругательство. Асандер бережно опустил остролябию в футляр у ног. Кинжал сам выскочил к нему в руку из ножен. Моряки на носу быстро разбирали бардажные багры и кошки. Существо дернулось усилием, и снасть, не рассчитанная на такую добычу, начала с т р е н ь к а н ь н м рваться. Грубо оформленные синие руки вцепились в бочонок воды, стоящий возле фок-мачты. И оторвали его от палубы. Из двери выскочил слушка в коричневой хламиде, капюшон был откинут на спину, и а с а н д р впервые рассмотрел его. Это оказался щуплый паренек, не старше шестнадцати лет, со спутанными прядями желтых волос. В руке у него был посох чародея. Он был испуган, как школяр не подготовивший урока. Его бледно-голубые глаза в панике метнулись по палубе, но через мгновение он наконец вспомнил о своем жезле. Паренек поднял его. И выкрикнул какое-то гортанное слово, направляя посох в сторону существа. Существо дернулось всей спиной, но не бросило своего занятия. Оно подняло бочонок над головой и принялось его трясти, расплескивая воду на себя и на палубу. п а р е н е к метался вокруг синего человека, выкрикивая время от времени новые заклинания. Моряки таращились на эту сцену, сжимая в руках разнообразное оружие. А Сандер спустился по лестнице на палубу и увидел, как в проходе появился мейстер. Лицо у ч а р о д е я было сонное, под черными бровями он прятал глаза от вечернего солнца. Вон г л я н у л на синего человека и протянул его сторону руку, что-то негромко сказал. м о ч о н о к с треском упал на палубу. Существо неловко повернулось в сторону своего повелителя, обрывая оставшиеся нити. Плечи его покорно опустились. Мейстер быстро обвел взглядом о ц е п е н е в ш и х моряков, оружие в их руках, и скрылся в проходе. п н у к а е м ы й п а р н и ш к о й синий человек последовал в свою каюту. Бюрк колебался. Следовало переговорить о происшедшем с мейстером Вооном, но он не хотел, чтобы это выглядело как претензия. В конечном счете, кроме рыболовной снасти и бочонка, никто не пострадал, а ведь бывали происшествия намного серьезнее и не раз. Однажды они везли на сорт с изумрудного х а о ц е н а редкая и ужасно дорогая ящерица была предназначена в дар старому д о ж у Измученный морской перевозкой зверь воспользовался головотяпством сопровождающего, во время кормежки вырвался из клетки и своим двойным хвостом разнес в щепки румпель. Только благодаря удивительному мастерству прежнего б о ц м а н а они тогда смогли зайти в порт без руля. Но зато покупатель оплатил установку наутреннюю этой корабельной новинки штурвала. Этим и ы сейчас могли похвастаться совсем н е м н о г и е суда, или происшествие в Бизане, когда поднимали на борт чугунный колокол. б ь о р к так тщательно следил, чтобы никто из команды не подсунул под груз никакую свою конечность, что когда пеньковый трос все же не выдержал и лопнул, именно капитан оказался тем, чью ногу придавил колокол. Тогда ему пришлось четыре луны ходить с лупком на ноге, чтобы дать срастись двум пальцам. а с а н д р немного беспокоился, как команда отреагирует на то, что был прерван обряд в честь Тритона, к которому моряки относились весьма серьезно. Но через одну склянку, когда солнце коснулось своим диском морского горизонта, вдоль борта, изгибая мокрые спины, проскакали дельфины. Это был верный знак, что воскурение достигли получатели. Когда почти совсем стемнело, в каюту, которую он делил с Винветом Ри, пришел б о ц м а н Рифак и привел с собой Терна Грошика. Терн был уроженцем в д о в и х островов, не самого регата, но одного из малых островов, раскиданных к северу от главного. Я хотел бы, капитан, чтобы вы послушали, о чем треплется Грошек уже битый час. Бьорк, перерисовывающий со свитка чародея. Очертания запретного края отодвинул свою работу. Грошек з а с м у щ а л с я от всеобщего внимания, демонстрируя в улыбке отсутствие двух зубов. Давай, Терн, не тяни кота за хвост. Толкнул его в худое плечо б о ц м а н и, не дожидаясь ответа, нетерпеливо начал сам. Ну, в общем, он говорит, что знает, что это за синий парень, который уничтожил мою снасть. И они в своей деревне с таким уже имели дело. Так я говорю. Моряк обрадованно кивал головой. Так, капитан, клянусь старыми богами, я м а л ь ч и ш к о й видел такое. И не человек э т о в о все, а истукан. На нашем острове, а называется он к о л е н о жил о т ш е л ь н и к о м ч а р о д е й на дальней косе. А может и не по своей воле один там жил, а прогнали его туда другие волшебники с регата. Только сделал он себе глиняных болванов и оживил их темной магией и птичей ь кровью. И ты говоришь, что сам видел живых истуканов? – спросил б ь о р к играя в руке сверкающим циркулем. – Да. Колдун сделал их, чтобы они натесали ему камни, построили дом. Потом они работали для него в поле и п а с л и скот. Он все делал их и делал, и они уже стали появляться в деревне. Старейшины тогда отправили посыльного на регат, и оттуда очень быстро пришел чел н с двумя сильными чародеями. Все это прекратилось. Чародеи разрушили капище, где он лепил големов, так они их называли, сожгли дом и увезли колдуна. Не знаю, что с ним сталось, а големы, тех, которые попадались е м на глаза, они убивали огненными шарами. Говорили, что голем мерзость перед естеством, и з л а я н а смешка над человеком. Ну, остальные, которые уцелели, разбрелись по дальним берегам, деревенские потом иногда их встречали. При колдуне и стуканы были страшно сильные и опасные. Но без хозяина они стали совсем бестолковые. Если привязывались к человеку, их легко было завести в ручей или в море, а вот чего они боятся кот воды? Воды? А зачем же этот поливал себя из б о ч о н к а спросил Винвет. А зачем мы пьем ром? спросил его хитрый Грошек. Они без воды не могут, засохнут и ч л е н ы сгибаться не будут. Но если упадут в реку, то им смерти пришла, расползутся опять в глину. Через два дня, как обещал верховный чародей, на горизонте появился темный конус и растянутые луковые кольца выбросов. Это был Денеш. За несколько часов узкая полоска суши заполнила собой весь горизонт, и на палубе появился мистер Воон с черным слугой. Он пристально смотрел на приближающийся остров, голова его едва возвышалась над фальшбортом. Чародей простоял на своем месте больше часа, в глядя ы в а с ь в зеленый берег. пока команда слаженно занималась своей работой, корабль со спущенными парусами был оставлен далеко от желтеющего пляжа. берег здесь был пологий, и капитан опасался посадить шхуну на отмель. когда были брошены якоря, он потребовал шлюпку в с в о е р а с п о р я ж е н и е капитан не ожидал найти у чародеев м а с т е р с т в а в обращении с парусом, поэтому на в о д у спустили четырехвесельный ялик. вся команда сгрудилась по левому борту. Когда верховный чародей в сопровождении двух истуканов и молодого с л у ж ш к и спускались в лодку, а с а н д р почувствовал облегчение, когда воон со спутниками покинули корабль, хотя на борту остался черный слуга чародея. Лицо Южанины выражало досаду. Ялик очень быстро пошел в сторону песчаного берега, рассекая волны с белыми барашками. Големы, закутанные в сутаны, были на веслах, и гребли они очень мощно и дружно. Действительно, в их движениях чувствовалась большая сила. Команда разбрелась, но слугач родеет долго бродил по левому борту, даже когда шлюпка уже замерла на далеком берегу, смеркалось, набежали низкие облака, и нельзя было отличить небо от моря и море от берега. Одинокая фигура слуги маячила на верхней палубе, а с а н д р р е ш и л что нужно поговорить с ним. Как тебя зовут, приятель? спросил дружелюбно Бьорк. Мы идем вместе уже пять дней. Я до сих пор не знаю даже ваших имен. Слуга повернул к нему темное лицо, но ничего не сказал. Не знаешь, на какой срок м е с т е р о т был на остров? Продолжил Бьорк. Может, нам стоит тоже снарядить шлюпку и пополнить запасы воды? Черный Витис только пожал круглыми плечами и опустил голову. Тебя, наверное, оставили, чтобы мы не ушли, бросив верховного чародея с его истуканами на берегу? – спросил Бьорк. Наемника нет веры, негромко сказал слуга. Вы все делаете только ради денег. Больше у вас нет никаких помыслов. Здесь ты ошибаешься. Помолчав, ответил а с с а н д е р Первый раз кто-то назвал его наемником. Это было неприятно. Море — наше призвание и жизнь. Я хочу хорошо делать свою работу, и это должно оплачиваться. У этих моряков есть семьи, которые они кормят. А ты, не глядя, это перевернул, словно мы на все готовы ради денег. Это вовсе не так. Ты знаешь, что такое ходить по морю? Как легко, о но забирает жизни. Здесь о монетах не думаешь, но когда идешь к земле, знаешь, сколько стоит парусина. Оплата за швартовку, пресная вода, припасы. Биорк дотронулся до его плеча и повернулся, чтобы уйти. Оки, сказал темнолицый. На регате меня называли Оки. Это же значит хрусталь. Доброе прозвище для любого человека. Хорошо. Оки. Если ты хочешь остаться в а здесь, тебе принесут ужин. а с а н д р выходил на палубу еще ночью. Кравульный на Марсе подал знак, что все спокойно. Мачты и нос корабля тонули в тумане, подсвеченные только одним дежурным фонарем. Было очень тихо, лишь привычно поскрипывали канаты. Фигура чародея все также маячила у борта. Почему ты не идешь в каюту? Они не пойдут ночью по бухте. В таком тумане легко н а л е т е т ь на камень. Подошел к нему а с с а н д р о к и взглянул из-под капюшона, с в е р к н у в белками глаз. Я не могу быть один в каюте. Один на один с этим камнем. Он путает мои мысли и забирает силы. Что за камень? Влорце. Великий камень н е и з Вы, конечно, не знаете. Он принадлежал еще первому миру, и в нем заключена сила, на которой держится само существование вещей. Это, наверное, опасная штука. п о д у м а в спросил Бьорк. Только мейстер может противостоять ему. Нужно быть великим волшебником, чтобы уметь использовать силы этого древнего камня. Даже отвечать ему опасно для неподготовленного. Он может завладеть волей человека. Вот что вы везёте с собой. Не могу сказать, что твои слова сделали меня счастливее. Нахмурился Бьорк. Теперь, пожалуй, я тоже буду с нетерпением ждать возвращения Вона. Еще больше того времени, когда вы покинете утреннюю звезду. Но тебе нужно поспать, иначе ты будешь так слаб, что к утру попадешь даже под власть шепота вол. Йорк открыл ему подшкиперскую каморку, где хранились паруса требующие ремонта. Если ты не хочешь покидать палубу, ты можешь переночевать здесь. Когда я был юнгой, я часто спал между вахтами на старых парусах. Груз в трюме бывает разный, а спать в морецком гамаке это особое искусство. А здесь свежо и удобно. Как в хорошей таверне. Капитан смотрел, как могучий Оки с облегчением растянулся на джутовых п о л о т н и щ а х Ты не можешь сказать, зачем мистер отправился со своей компанией на остров? К какой еще напасти нам готовится? спросил Сандер перед уходом, не очень надеясь получить ответ. Остров д е н я ш известен среди чародеев тем, что раньше на нем жил колдун Касип, сказал Оки и остановился многозначительно. И что это может означать? Я совсем не в курсе ваших магических историй. Я даже никогда не слышал этого имени. к а с и п был извергнут из жизни магов. Его обвиняли в том, что он вступил в близкие отношения с народом Уркутаим. Может быть, Верховный ищет какие-то оставшиеся от него артефакты. Бьорк предупредил помощника и б о ц м а н а чтобы никто из корабельной команды не приближался к каюте, в к о т о р о й поселился б у о н б о ц м а н Рифак у в е р и л его, что после само разоблачения Глининого стукана никто из моряков и не сунется в каюты на корме. Должен сказать, капитан, сказал помявшийся б о ц м а н что ребята недовольны. Не подумайте ничего плохого. Команда предана вам всей душой, и мы все понимаем, что это совсем особый случай. Но они боятся. Мы зашли уже так далеко на восток. Это хвост дракона, край Кумены. Здесь кончается мир восточного предела, а мы все еще не знаем, куда идем. И чародеи везут что-то темное. Моряки говорят о странных звуках, что гуляют по Шпангоутам. О снах? Мне стыдно, капитан, докладывать про сны, но никто не может нормально спать в эту последнюю луну после регата. б ь о р к внимательно слушал, поглядывая на помощника Ри. Тот непривычно отмалчивался, наклонив голову и смотрел в пол. Явно поддерживая слова Босмана, а с с а н д р и сам спал этой ночью, словно ныряя и в ы н ы р и в а я из черной ямы. Просто никогда он проснулся, перепутались и переплелись вокруг его ног, словно з м е и ему у снилось нечто дурное. Вспоминать прошедший сон было как ловить теплыми ладошками первые снежинки. От кошмара в сознании осталось только встревоженное лицо Альды и щемящее чувство, что он направляется не туда. И может не успеть вернуться. Поговорите с командой, сказал капитан. С каждым по отдельности. Этот рейс очень важен для меня. Это дело чести. Благодаря этому контракту в былой славе смог возродиться Бьоркдол. Совсем по-другому теперь развивается над ним флаг с атакующим в о р о н о м Я сам объявлю сегодня, что после этого рейса вознаграждение для каждого будет таким щедрым, что он сможет до конца своих дней не покидать родного дома. и больше никогда не выходить в море. Пусть даже мне придется набрать всю команду заново. Помощник и б о ц м а н молчали. Они примеряли на себя эту возможную новую жизнь на берегу. Туман, смешиваясь с выбросами серы, провисел в бухте до середины дня. Когда его клочьями унесло поднявшимся южным ветром, на волнах далеким пятном появился ялик. Он быстро увеличился в размерах. Стали видны энергично входящие в воду весла. Спустя одну склянку можно было различить, что силуэта в лодке стало на один больше. На борт по опущенному трапу первым поднялся мистер Вон. Едва перевалившись короткими ножками на палубу, он часто стуча посохом по доскам, бегом направился в сторону кормы. Лицо его было белым как р ы б ь е брюхо, и губы над бородой подрагивали, будто его терзала лихорадка. Черный Оки в с т р е в о ж е н н о устремился за ним. Бросив на с а н д р а непонятный взгляд, и стуканы по-прежнему закутанные в сутаны безучастно сидели на гребной скамье. Вёсла были опущены в воду, видимо в спешке чародей забыл дать им новую команду. Капитан рассматривал фигуру нового человека на н а с у ш л ю п к и Молодой чародей помог тому подняться и пройти к трапу. п о т о щ е й р у к е к о т о р о й он вцепился в е р ё в о ч н ы й р е й л Из горбленой н с п и н е в новом посадке угадался глубокий старик. Парнишка поднялся на палубу. Он повернулся, чтобы помочь старику, но б ь е р к отодвинул молодого чародея плечом в сторону и сам помог ему подняться на борт. Рука старца оказалась сухой, как ветвь, но неожиданно крепкой. Он цепко держал костлявыми пальцами запястье капитана и близко взглянул а с с а н д р у в самые глаза. Крючковатый нос хищно выступал над сухим лицом юного чародея, между тем незаметно оттерли к а м б у з у и там настойчиво п р и д е р ж а л и крепкие руки двух моряков. Он а шараше н а з в е р т е л головой и попытался освободить прижатую к телу руку с посохом, но этого ему не позволили. Не спеши, приятель, нужно ведь обсудить праздничное меню. У нас же гость. В дверях Камбуза появился дородный кок, стараясь улыбаться как можно добродушнее, и положил тяжелую руку на щ у п л о е плечо. План был незамысловат. Биорг с командой решился на эту авантюру после того, как увидел, что без капюшона чародей выглядит как обычный деревенский паренек. Нужно было хоть что-то узнать о намерениях в о о н а Они же не собирались причинять мальчишке никакого ущерба. Ну поговорят подружески, отпустит. Что он сразу побежит жаловаться мистеру? И что он скажет, что его обнял кок? Новый пассажир тем временем шел по палубе внимательно ко всему присматриваясь и откровенно разглядывая каждого моряка. В ответ они не спускали глаз со старика. В какой-то момент тот неуловимым движением извлек из складок хитона корявый посох. Асандр с надеялся, что парнишка на к а м б у д е не поднимет шума раньше времени. Чародей остановился перед входом в каюту мейстера и повернулся лицом к интуитивно насторожившейся команде. Ну что, суслики? Подозреваю, что вы слишком мало знаете, чтобы бояться меня всерьез. Вы так легко мысленно пустили меня на корабль. Сам капитан протянул мне руку. Это будет вам уроком. Моряки непроизвольно бросали взгляды на своего капитана. Бьорк почувствовал, как игла холода уколола его в сердце. Он вспомнил, что по поверью нежить должна получить приглашение х о з я и н а чтобы проникнуть в жилище. Разве корабль для моряка не тот же дом? р о т ч а р д е я искривился в довольной ухмылке. Он видел, что в глазах людей появился испуг, и это ему понравилось. Принесите мне жаровню углей и живо! Каркнул он. Ты! Он ткнул рукой в заскорузлое лицо Корти и скрылся в проходе. Все о ш а р а ш н н а м о л ч а л и а Корти после кивка капитана поплелся на камбуз за огнем. Но Асандер был не из тех людей, которых страх заставлял свернуться калачиком и замереть. При появлении опасности он начинал действовать, иначе давно бы уже сгинул в одном из беспощадных зимних штормов вместе с кораблем. Он поспешил к Камбузу и как раз вовремя. Как вы смеете, парнишка чародей попытался вырвать руку, она была плотно прижата к его телу вместе с п о с о х о м Вам всем не п о з д о р о в и т с я Отпустите его. б ь о р к потянул парнишку из рук моряков, но сам не спешил выпускать его рукав. Ты только скажи, приятель, что за человека вы привезли с острова? Ты же понимаешь, что мы одно дело делаем. А я капитан и должен все знать. Пока мы на море, я главный, я за всех отвечаю. Ну, не с в е р к в а й глазами, ребята просто хотели поговорить. Тебя как зовут? А с а н д р умел быть и мягким, и очень убедительным одновременно. Не зря он столько лет был капитаном. Мистер называет меня Гесс. о м Все же ответил мальчишка. Он еще дершился, но видно было, что ему привычно подчиниться старшему. б ь о р г махнул б о ц м а н рукой и повел юного чародея от камбуза и от моряков. Гесс, мне нужно просто понимать для безопасности всего рейса, что я везу и кто у меня на борту. Ты же понимаешь, откуда вы взяли этого старика? м й с т е р хотел найти какую-то особую книгу. И потому мы искали на д е н е ш и жилище Касипа. Но ну, искали, искали, а старик откуда появился? Что он нам здесь своей к л ю к о й грозит? Это и есть сам Касип. т о к а к парнишка сказал, это показало, что ему самому необходимо было с кем-то поделиться этим потрясающим знанием. Я думал, что он жил очень давно. Да, совсем в древности, еще перед железными в о й н а м и Гес говорил почти восторженно. Рука его нервно сжимала посох. Вижу, что вы сами не ожидали такого поворота, спросила з а б о ч е н н а Бёрк. Он может быть опасен. Его же ваши изгнали. Чародей замотал головой. Капюшон съехал ему на глаза. Все, буквально все идет совсем не так, как я предполагал. Мне кажется, сам мистер Вон боится его.